Касьянов Олег Миллион букв о прошлом Часть третья Олстон Венгард Глава первая Возникновение группы Олстон Венгард произошло в результате жесточайших событий моей жизни, граничащих с состоянием, которое проще охарактеризовать, как жизнь после смерти. В какой-то мере это было чудом, мистикой. Обычно такими терминами я пользуюсь только в том случае, когда не беру ответственность за произошедшее явление, словно ты приставил пистолет себе к виску, взвел курок и вот-вот дернешь за спусковой крючок. Но в этот миг раздается звонок в дверь, и все меняется в одночасье. Жизнь с чистого листа. Рождение младенца. Где-то на перепуте этих мгновений и появился Олстон венгар или сокращенно ОВИДЖИ. Путь был извилист, безусловно. 12 сентября 2009 года, после распуска группы 21 грамм, начался тяжелейший период моих странствий внутри собственного разума и сердца, тяжесть которых была несоизмеримо больше, чем все пережитые мною до этого года мучений. То чувство облегчения о том, что я хоть что-то предпринял, хоть как-то повлиял на происходящую жизнь, Хоть что-то попытался изменить Сменилось горечью о прошлом И совершенно неизвестностью В будущем Лишь спустя полгода я осознал, что произошло На самом деле Как оказалось, вот тот резкий шаг прекращение существования группы 21 грамм Был сделан, мной и в первую очередь Во имя ее сохранения Я инстинктивно чувствовал, что это был Последний козырь в моей колоде Потому что в момент шокового состояния Человек вынужден, ну, как-то начинать выживать И нести бремя ответственности уже Исключительно со своей личной стороны Я имею в виду моих друзей Которые за 13 лет существования группы Научились в кавычках думать Что делают мне одолжение своим присутствием Тогда как сами являются жертвами моего полного диктата Я думал, что прекратив существование группы Подтолкну каждого к взрослому осмыслению Ведь признаться, к 2009 году мы были уже не дети И совершенно не молоды с точки зрения шаблона шоу-бизнеса Мы были не в том возрасте, когда можно легко вернуться на большую сцену в новом Амплуа, ибо повсеместно продюсеры ищут зеленый молодняк, неспособный брыкаться и якоть, который очень удобно контролировать. Мы же были уже, так сказать, пожилыми артистами, если рассматривать возможность новых начинаний с кем-то еще по отдельности. И я элементарно надеялся, что прекращение группы заставит всех, ну, не знаю, закричать от ужаса и начать наконец-то совместную деятельность, когда каждый будет хотеть и верить и делать все, чтобы, чтобы быть действительно наверху или просто будет настоящим участником своей мечты. Я надеялся на это где-то в глубине души, сам того не подозревая осознанно. Но этого не случилось. Сегодня я могу добавить «конечно». С одной стороны, я получил подтверждение, что мой шаг был абсолютно правильным, ибо наша жвачка не привела бы ни к чему точно. С другой стороны, морально я сам не был готов к тому, чтобы начать все заново после 13 лет полного посвящения себя одному этому проекту. Ко всему прочему, примешивался человеческий фактор и наша крепкая, как оказалось тоже в кавычках, дружба, которая пошатнулась сразу после распада группы. Возможно, потеря друзей меня волновала даже больше самого распада, ведь я совершенно не ожидал таких дальнейших событий. После сообщения о распаде Стас, как обычно, отмолчался. Это могло значить как хорошее, так и плохое. Сейчас трудно воспроизвести О чем он подумал действительно Эдик сказал лишь две фразы Ну ты даешь, Олега Надо, наверное, собраться тогда Подумать вместе, как возвращать деньги И после этого мы не виделись с ним Ну года два Алёха, который испытал шок в первый день После моего объявления о распаде И пообещал, что найдет себе работу И будет помогать мне каждый месяц Выплачивать денежный долг Который я накопил в результате нашей раскрутки Ловко очнулся дня через три о чем поспешил меня сразу уведомить. И уведомления эти были для меня острыми гвоздями, которые входили в мое многолетнее заблуждение о вере в человеческое улучшение по самую шляпку. Он написал мне и поинтересовался, можем ли мы общаться и дальше. Это меня напрягло, не скрою, потому что повеяло от этого чем-то холодным и гнилым. Знание стало подниматься из глубины прошлого, нашептывая мне, что это были неправильные 13 лет. Потом он сообщил, что в связи с окончанием группы Теперь он испытывает неимоверную свободу, потому что он был моим узником долгие годы, себе не принадлежал, потому что я его силой вывез в Москву, а он не хотел. Потом, немного подумав, он уведомил меня очередным эссе на тему «Свобода порождает прилив к творчеству», в котором имел в виду, конечно, свой собственный прилив. То есть, благодаря избавлению от рабства, он теперь вновь пишет, творит, есть куча набросков, а это великое чудо, ибо не творил он много лет. Эдакий узник замка Ив. Не творил, оказывается, из-за меня. Потом он убил меня фразой, что планирует записывать свое творение в студии, а потом «Я понесу песни», — сказал он в заключении. «Куда понесешь?» — спрашиваю. «Ну, не знаю, кому-нибудь покажу». У меня в глазах потемнело от бешенства. Конечно, он ничего с собой не представлял, как промоутер. Не было и намека. Но сам факт, что он собирался двигаться и двигать что-то свое, наплевав на мои многолетние усилия, миллионы рублей, дружбу и все, что было мною дано на протяжении 13 лет. Я просто отказывался это осознавать. Я не понимал, почему же тогда ему это было не нужно, если первым делом он захотел сейчас записываться. Почему же я его силой вывез в Москву, если первым же делом он захотел записывать песни. И почему он раньше не пошел, не сотворил, не записал, не отдал этому призрачному кому-нибудь... Наши треки. Дурак ты! Вот единственное, что я смог сказать тогда. Но он не унимался и решил добить меня сообщением о дружбе. А знаешь, — сказал он, — я никогда не был тебе другом. Ну, не чувствую я, что ты мой друг, понимаешь? Типа, что тут поделать? Я был раздавлен насмерть. Он растоптал всю мою сущность на тот момент, человечность, доброту и любовь одним махом. В голове закрутилась карусель прошедших лет, унижений, разлук с семьей, и в конце всего этого совсем не хотелось видеть эти слова. Состояние было сходное со словом «поимели». Из-за расстройства и обиды я ничего не ответил ему. Ноль. Возникло лишь одно желание – отыграться на полную катушку, к чему я, конечно, поспешно приступил. Но в реальности вначале ожидала бездна. Потребовали возврат одного из многочисленных долгов, Раньше положенного срока. Спорить там было невозможно. Потом еще один объявился. Это случилось из-за кризисного года в мире. Все у всех было уже не очень. У меня, конечно, не в меньшей степени, если не сказать в большей. Беда заключалась в том, что к тому моменту любая сумма была уже для меня неподъемной. Будь то миллион или триста тысяч или просто 50 рублей. Я был гол как сокол. Мне не на что было жить, а жил я, кстати, не один. Я начал продавать вещи из дома, какие кому нужны. Кроватку, коляску, велосипед, книги, саксофон и прочее. Потом дело дошло до недвижимого имущества. Я всерьез планировал продавать свое жилище и съезжать в крохотный уголок. В общем, все что угодно, только бы больше не иметь кредита и долгов, и в первую очередь моральных, за то, что так пролетел, как фанера. Кое-как договорился платить фиксированную часть в месяц, Занимал, перезанимал И каждый месяц трясся от незнания Как же быть дальше? Я был в таком плачевном состоянии Что вспоминаю сегодня это время содрогание. содроганием Косились на меня теперь не только друзья, но и домашние Претензий к ним я не имел Многое было логично Я унижался, я болел А потом, придя в себя, унижался снова Это, конечно, не могло серьезно не сказаться на моем здоровье Каждый, читающий эти строки, наверняка подумает Ну а что ж тебя мешало тогда пойти работать, как все нормальные люди? Но я боюсь, что мой ответ мало кого удовлетворит, если только человек не будет связан напрямую с той областью, в которой я обитал. Проще сказать, никто меня не поймет, пока не будет осознавать, кто я на самом деле и в какой я действительно ситуации, а до тех пор не советую судить меня со своей колокольни. Никто никогда не в состоянии понять, где я был и что значит вернуться в обратно, не имеющее будущего. Это самое обратно, это значит согласиться с тем, что твоя жизнь и жизнь твоих детей закончена. Ведь у меня была возможность узнать, что значит настоящая жизнь. Обратно, это значит признать, что мечтам не суждено сбыться. Что теперь меня ждет только тупое выживание, без иллюзий, по принципу «вся жизнь ради пропитания». Потому что на большее там вряд ли хватит. Обратно, это значит смерть. Правильно говорят, меньше знаешь, крепче спишь. Но так уж вышло что знал я больше положенного. В реале возвращение обратно было невозможно, потому что я никогда не был для себя обычным человеком с точки зрения социального общества. Кроме того, растерять за один миг все то, что я наработал за 13 лет, я не мог. А это бы неизбежно произошло именно так, стан я, так сказать, нормальным человеком. Ну и самый веский аргумент, пожалуй, никогда в обычных условиях и при обычных обстоятельствах я бы не заработал той суммы, которую теперь должен был вернуть. Никогда. Однажды я сделал расчет и выяснил, что при среднестатистической жизни и зарплате мне понадобится больше ста лет, чтобы погасить долг. Я просто не мог идти обратно, равно как и не мог признать, что столько лет бездарно потратил впустую. Опять же повторюсь, что лишь знающие суть дела люди смогут понять истинное положение вещей. Остальные даже не пытайтесь. Ваше мнение будет ложным. У вас нет опыта. Кстати, у меня была возможность принудительно разделить долги между своими, так сказать, верными спутниками. Потому как, находясь на грани между жизнью и смертью, можно запросто потерять человеческое лицо. У меня была семья, маленькая дочь, и мною, конечно, овладевал звериный инстинкт. Я уже использовал любые способы защиты и выживания. Мне поступило предложение со стороны, от тех же самых людей, у которых я брал деньги, заставить остальных членов группы выплачивать долг со мной на равно, ибо потратили ведь все одинаково, ради своего будущего, а ввиду определенных знакомств у меня была физическая возможность их заставить. И поверьте мне, их бы заставили. После всех сказанных лестных слов на прощание мне эта мысль казалась весьма справедливой и даже какой-то сладкой, ведь каждый спокойно продолжил жить своей жизнью, по сути, за секунду забыв, что был такой вот нелепый я. Все считали, что я единственный виновный в том, что заварил, а даже если и не считали, то притворялись, что так и есть чтобы не нести никакой ответственности. Каждый занял такую позицию, что раз я брал, мне и отдавать. Я предложил, мне и расхлебывать. Я всех повез, вот и выезжай сам, ведь никто же не хотел, в кавычках. Мысли о мести могли закончиться чем угодно, поверьте. Но я с трудом отогнал их, все еще уповая на светлую сторону жизни, на какую-то божественную правоту и чистоту по отношению к моим страданиям. Но правота с частотой не спешили навещать меня. А я тем временем пожирал себя от злости и ненависти. К себе же. Я был не просто один на белом свете. Я был оглушительно одинок. А потом моя дочь захотела заниматься на скрипке. Это привело к появлению учителя в нашем доме, которому нужно было платить за уроки. Учителем стала девушка Стаса по имени Ирина. Но деньги от этого требоваться не перестали. Какими-то окольными путями тема вышла к необходимости создания минусовок для Иры. Благо, та была практикующей на эстрадной сцене скрипачкой. Сейчас уже точно не знаю, то ли они меня пожалели со Стасом, то ли действительно что-то хотели и хотели, чтобы я сделал аранжировки, но мы договорились, что я делаю какое-то количество треков, а за это Ира какое-то время занимается с ребенком бесплатно. С точки зрения музыки, эстетики и труда обмен был, конечно, Абсолютно неравноценным Ну, то есть в обычной жизни у нормальных людей И музыкантов моего, не побоюсь слова, уровня Этого бы никогда не произошло Но, как сказано выше, я не был нормальным И ради дочери был готов на все Чтобы только она не испытывала тяготы нашего Теперь уже нищенского существования Потому как перед ней я имел самую большую вину За свою несостоятельность Я согласился Мне был выделен ноутбук Своего у меня не было Куплена аудиокарта Потому что всего этого я ничего не имел. И я приступил к работе. Изначально планировалось, что должен был делать популярные темы и хиты. Но я не смог. Мне натур не позволило. Вместо хитов я сочинил собственные треки. После пережитых событий, с расставанием и всем прочим, я рьяно взялся за работу. И за два месяца наваял восемь треков очень неплохого содержания. Работал я по 15 часов в сутки. С перерывами на сон. Крепко натаскался заодно в управлении процессом самой записи, резал, монтировал уже быстро, как в студии. До этого в студии всегда был звукотехник и звукорежиссер. Потом записывал саму скрипку. В общем, как положено, получился реальный проект. Возник концепт, конечно же. Со мной иначе нельзя. Название, альбом. Все автоматически вылетало из моей головы. Проект назывался «Айра». И каждый трек на пластинке в названии включал в себя эти буквы. Айра, или же Ира Айрленд, Мира, Миракл И везде была Ира, Ира, Ира Выглядело, конечно, очень здорово Сложилось так, что моя дочь долго не прозанималась Из-за явной трудности обучения на скрипке И занятия закончились практически так и не начавшись И получилось так, что треки я сделал по факту абсолютно бесплатно Оплачивать наличными, конечно, никто не договаривался Да я и не просил Кроме того, учитывая специфику проделанной работы и отсутствие популярных хитов, требовать какие-то выплаты за работу было полнейшим абсурдом. Ко всему прочему, мне навязали легкое чувство вины, что я еще и должен, Но ну, вследствие того, что были потрачены средства на звуковую карту, запись живых барабанов и сведение самих треков. То есть мне как бы сделали одолжение, получается. Мне, конечно, это чертовски знакомо, но сейчас с эмоциональной точки зрения это не имеет никаких откликов и ощущений внутри. Я даже не знаю, как на это реагировать. Снова начали давить со всех сторон недовольные и так называемые «справедливые люди». В После записи этих треков, то в вопросе концептуального подхода к творчеству, то к качеству, учитывая мое болезненное моральное положение, долги и все остальное существование, Терпеть это давление за бесплатно я, конечно, не смог. Несмотря на то, что вроде как треки были не нужны, Ира приняла решение сводить эти треки, она за это платила. А для этого нам пришлось полететь в Москву, в студию. Потому что сведением я тогда не занимался никаким. В Москве мы по-прежнему останавливались в квартире Ольги, девушки Лехи. Там же мы встретились с Лехой. К тому моменту это был уже ноябрь 2009 года. То есть у нас прошло что-то около трех месяцев с момента последнего нашего яркого разговора. К тому моменту Леха я стал называть Алёшей. В этом я видел какой-то некий символ, отражающий его истинное «я». Но сейчас я уже даже не испытываю никаких ощущений и не могу сказать, почему так. Сейчас он по-прежнему остался Алёшей, но под этим нет никаких негативных эмоций. В Москве, в квартире, он боялся посмотреть на меня и попросту избегал. За четыре дня пребывания я наблюдал его всего пару раз, может быть, там, минут. И, конечно, не было никаких разговоров. Я его даже не слышал. Особенно мне запомнился последний день, когда случайно он был вынужден находиться в квартире со мной один на один. Помню, что он ушел в ванную, закрылся там и долго сидел. Из-за того, что я, в свою очередь, долго сидел на кухне. Потом, когда пришло время ему уходить, я, посетив ванную, обнаружил крошки в раковине, пустую коробку из-под пирожных, что не могло не натолкнуть меня на мысль о его вынужденной, скрытой трапезе. То есть человек хотел есть, но не мог спокойно позавтракать из-за меня. Ему пришлось прятаться в комнате. Возможно, ему было стыдно. Может быть, ему было страшно, я даже не знаю. За все. Это было одновременно и смешно, и горько до слез. Но назвать происходящее детским садом не поворачивался язык. Потому что я воочию зрел реальное окончание всех наших дел, словно в день похорон когда последние минуты перед выносом тела. Стоит отметить, что день тот был последним, когда мы виделись в принципе. И с тех пор прошло шесть лет. Но пока не будем забегать вперед, это было то еще испытание. Вернувшись домой после сведения скрипичных треков, я уже знал, что надо за шкирку заставлять себя делать что-то дальше. Меня этот проект, Айра, он, ну, как бы смотивировал к дальнейшим шагам, когда я почувствовал, что, вероятно, не все потеряно. 21 грамм теперь действительно постепенно растворялся в прошлом. Я решил попробовать продвинуть тогда скрипичные треки, раз уж они были. Сунулся везде, как обычно. Куда мог, как мог. Отправил везде. Отработал свыше 40 лейблов. Но в силу сложности продаж авторской инструментальной музыки, да еще и скрипичной, не получил практически никакой отдачи. А то, что получил, ну, не стоит даже разговора. Потом вдруг родилась совершенно бредовая идея, благодаря совершенно бездумным советам окружающих меня приятелей. Идея, конечно, была проста, но одновременно безумна. Это связаться с Такеши Китана, знаменитым японским режиссером и актером, и продать ему треки, как саундтрек к новому фильму. Но идея озвучена была буквально так. На деле, реально, мне удалось дойти до приемной Такеши Китана, что стоило мне, конечно, достаточного количества времени и бессонных ночей, опять же, Некоторое время перебрасываться сообщениями по факсу с офисом Китана. Несмотря на то, что это была Япония, казалось бы, высокоразвитая с точки зрения технологий страна, они предпочитали общение по факсу. После этого понадобилось провести переговоры на английском языке по громкой связи с офисом Такеши Китана. Потом была произведена мною попытка подключить местный банк к спонсированию. И изначально даже удалось получить легкую спонсорскую поддержку, около 100 тысяч рублей. Мне выделили на поездку в Японию Я даже стал готовиться к отъезду Потом была другая встреча в банке Где я присутствовал при совершенно дичайшем крике В кабинете директора банка Где стало понятно, что банк передумал спонсировать Потом понять, что такие Шакитаны передумал Признать себе, что идея была слишком фантастической Потому что принадлежала человеку, не имеющего понятия о реальном положении дел Это была не моя идея изначально Хотя тот человек потом еще доказывал, что вот эта вот идея с Японией, Такеши Китана, это несоизмеримо больше, чем все мое движение вместе взятое с 2004 года, включая Олега, Энтони и всех этих миллионов. Конечно, это громкое заявление было. Но в любом случае, как итог, я был на дне, на дне я был окружен дерьмом. Ну и поэтому приходилось мне выслушивать только одно дерьмо. А чего я хотел? Я же вернулся обратно. Конец 2009 года, декабрь. Как-то так получилось. Был ознаменован тем, что абсолютно любой проходящий мимо считал за честь высказать свое мнение, вытереть ноги об меня и получить тому, чем я профессионально занимался последние 20 лет. Страсти накалялись. Мозги уже мои расплавились окончательно. Внутренние боли, теперь уже не только моральные, зашкаливали. Мнения, советы и наезды некомпетентных людей довели меня до очередного бешенства. В результате, при очередном заносчивом поведении уже Иры, я всех послал нахер, включая Стаса, его за попытку защищать Иру и защищаться самому. И наступила тишина в кругу моего общения. Телефон замолчал вообще. Я стал узником замкнутого круга, где был только я один. А в конце декабря 2009 года был такой момент еще интересный. Стас неожиданно привез мне из Москвы деньги. Немного от себя где-то он там работал, и 15000 тысяч рублей от Лёй. Тот, к тому времени, обойдя все кафе столицы, жаждой начать петь в одиночестве и получив почему-то везде отказ, что странно, если честно, стал продавать пылесосы и видел в этом ярчайшее светлое будущее, ибо заработал под Новый год баснословную для себя сумму. От денег его я отказывался, конечно. Ну, во-первых, потому что это 15 тысяч рублей. Я даже не понимал, к чему это. Отказывался я не потому, что они мне были не нужны Я, как и прежде, был должен сумасшедшие миллионы А потому, что чувствовал, что в этом что-то искаженное Резко отличавшееся от правильной реальности Так как деньги были уже переданы Стасу Лёх сказал, что обратно деньги не заберёт в любом случае И я, кажется, даже испытал какую-то жалкую надежду на то, что Всё было и могло быть следствием слабости А мы всё так же друзья и всё наладится Но я, конечно, ошибся Это были единственные 15 тысяч рублей, которые Леха оценил весь свой дружеский долг передо мной. Такой была цена его обещания помогать мне каждый месяц, если помните по тексту выше. В сентябре 2009 года он клялся, что он устроится на работу и будет помогать с выплатой долга. Но, отправив эти 15 тысяч, видимо, он себя чувствовал спокойнее. Ну, мол, сделал все, что мог. И теперь он чист. Самое смешное, что его поддерживали остальные. Я неоднократно слышал, что... Люди говорили, ну, Леху можно понять И Стаса можно понять И всех можно понять Не понимали только меня Ну, кстати, вот за все это, все эти остальные тоже пошли нахер Сразу Что-то вдаль И в груди